Эдрик сказал мне, что в юности перенес тяжелую болезнь. Она поразила не только его лицо и шею, но также его мужское естество. Лекарям хорошо известно, что когда такое происходит, семя мужчины становится безжизненным. Иногда, но крайне редко, такой мужчина может произвести одного ребенка, но это маловероятно. Вот это. Я и сказала Кэдрику, но он не поверил мне. Эдит. Эдит, понимающе кивнула. Я всегда считала себя неспособной родить ребенка. Медленно сказала она и честно говоря, Кэдрик мало уделял мне внимания, прежде чем взять других женщин. Потом появилась Дагиан. эльф. Хейзел, поначалу я завидовала, но скрывала свои чувства, чтобы не вызвать неудовольствия Кедерика, поскольку моя неспособность произвести ребенка была, конечно, не его виной. Но как только все эти девушки оказались такими же бесплодными, как и я, мы стали друзьями. Как и я, они горы сдвинули бы с места ради ребенка. Я какое-то время уже. Начала подозревать, что все дело в моем муже, думаю, и его другие женщины тоже. Но ни одна из нас не произнесла этого во весь голос. — Конечно, нет. Кэдерик измеряет мужское достоинство по количеству сыновей, как ты хорошо знаешь. — Бедный мой муж, — произнесла Эдит, чуть не плача. Солнце встало. Нам пора отправляться за ветками сосны, розмарином, Миртом и астралистом, сказал Уин, указав на небо через открытую дверь зала. Эти декабрьские дни такие короткие Дид, а где остальные? Они, конечно, не допустят, чтобы мы сделали все одни. Элдред, пойди приведи остальных женщин лорда Кейдерика, которые так предусмотрительно исчезли. Мы с ними тотчас же встретимся там, где растет мирт. — Да, госпожа, я приведу вам лентяек. Она быстро заковыляла, бормоча что-то себе под нос. — Она старая, хотя все еще резва, — заметила Уин с улыбкой, посмотрев на Эдит, которая, наконец, овладела собой. Застегнув на себе накидки изящными серебряными брошками, две женщины взяли плетеные корзинки и поспешили к ожидающим их женщинам Кедерика. Их уважение к Уин было столь велико, что они не мешкая пошли к назначенному месту. Уин радостно их приветствовала. — Хейзел, ты самая маленькая. Собирай ягоды мирта на нижних ветках. А берангари, как самая высокая, берет верхние ветки. Когда закончите, нарежьте больших и красивых веток для зала. Элф, ты разумно надела перчатки, как я погляжу. Возьми тогда мой нож и нарежь астролиста. Дагиан, Эдит, и я нарежем веток сосны. А розмарин? — поинтересовалась Бирангари, У меня много его в огороде, — ответила Уин. — Мы нарвем его, когда вернемся. День выдался довольно ясный. Вечер был не сильный. Вдали в лесу раздавался звук охотничьего рожка, лай собак. Женщины почти не замечали звуков охоты, они были поглощены своим делом. Корзинки наполнялись ягодами мирта, которые придадут острый аромат свечам. В руках у них были охапки веток, которыми они украсят дом. Хейзел сбегала в дом заслугами, чтобы те помогли донести ветки. Вернувшись в дом, женщины поспешили на кухню готовить праздничные свечи. Повар Хил, недовольный вторжением женщин, ворчал что-то себе под нос, однако отправил сына за оловянными формочками. Сладкие пироги, пропитанные медом и посыпанные сверху маком, загадочно появились на столе рядом с кувшином холодного пенистого сидра. Ягоды Мирта нагрели, чтобы вытопить из них ароматный воск, который влили в другой котелок, наполненный пчелиным воском, потому что свечи всегда делались из пчелиного воска. Формочки аккуратно заполнили, осторожно поместив фитили. «Думаю, это будут самые удачные свечи, которые мы когда-либо делали», — объявила Эдит. «Я не заметила...» ни одного пузырька воздуха, который испортил бы наши труды. — У нас будет веселый праздник и удачный благодаря кабану! — отозвалась Бирангари. Давайте отнесем пироги и Сидор в зал. — Думаю, мы заслужили отдых, прежде чем начнем украшать дом. — Свечи установим лишь завтра, — сказала Уин. Они пришли в зал. И уселись у главного очага перекусить и посплетничать. Пошатываясь на своих некрепких ножках вошел Арвел, которого все кругом баловали. Теперь, когда семейство Болдара покинуло Элвдин, в доме из детей остались лишь Арвел и Аверел. Кого еще можно было баловать? Страстно желая иметь собственных детей жена, Кедерика и другие женщины не могли не обожать детей Уин. Она молча наблюдала за ними, чувствуя их боль и желая всей душой, чтобы судьба была милостива к ним. Наконец, когда уже нельзя было больше тянуть время, шесть женщин с помощью Элдрета и служанок начали украшать зал ветками. Комната обычно простая стала приобретать праздничный вид, аромат сосны, крепкий свежий заполнил зал закончив наконец они отошли в сторону полюбоваться на свои труды и все вместе улыбнулись лучше чем в прошлом году воскликнула маленькая хейзел хлопая в ладоши а остальные засмеялись она права согласилась берангари это будут самые замечательные святки я просто знаю это Солнце стало опускаться в прохладное пятно полинялой краски за западными холмами. В середине декабря закат наступал тогда, когда в июле была середина дня. Уин с беспокойством смотрела в раскрытую дверь зала. Кабан, наверное, ускользнул от них, оборонила Эдит. Им придется отправляться на охоту завтра. Подожди. — сказала Берангари, склонив голову на бок. — Мне кажется, я слышу лай собак. — Да, — согласилась Эдит, — они возвращаются. Давайте выйдем и посмотрим, убили ли они зверя. Уин подхватила на руки сына и вместе с другими поспешила встречать возвращающихся охотников. Они уже видели их на тропе, ведущей к дому. Но подождите, не хватало одного всадника, и это был Эдвин. Уин сунула Арвела в руки Эдит и бросилась навстречу мужчинам. Только тогда она заметила за лошадью Кедерика носильщиков с ношей. Ее сердце бешено забилось, и она припустилась еще быстрее. Добежав до охотников, она увидела раненого Эдвина, лежащего на своем щите. — Что случилось? — потребовала она ответа у пасынка. — Ну, рассказывай, что произошло. Либо, бог свидетель, я голыми руками вырву сердце с твоей груди. На ее лице была маска необузданной ярости. — Говоришь, как настоящая саксонская жена! — с трудом произнес Эдвин. Слабая улыбка тронула его губы. Я... Поправлюсь. Дорогая, что произошло? Повторила Уин, сверкая глазами на Кедерика. Не успел он ответить ей, как она начала отдавать приказания. Ты пальцем указала на одного охотника, беги во всю прыть в зал и передай старухе Элдред, чтобы она приготовила горячую воду, вина и мой мешок с травами и еще повязки. И освободите высокий стол. Я хочу, чтобы мой господин лежал там, когда я буду его осматривать. Ее взгляд упал на носильщиков. Вы не можете идти быстрее? Кедерик, я жду твоего объяснения. — Господи, какой Эдвин бледный, в страхе, — подумала она. Наконец они добрались до дома. Когда Эдвина внесли в зал и осторожно положили на высокий стол, Кедерик, Этельмар, поведала случившимся, обступившим его женщинам. Уин, слушая рассказ Кедерика, разрезала на Эдвине одежду, чтобы лучше разглядеть раны. — Мы почти весь день выслеживали кабана, — начал Кедерик. Несколько раз мы даже видели его, но ни разу не были настолько близки к нему, чтобы убить. Наконец, после полудня зверь остановился в зарослях вереска в самой дальней части леса. — Эдит, дай мне вина. У меня горло пересохло. Его жена быстро поставила рядом с ним кубок, и, осушив его, Кедрик вытер рот тыльной стороной ладони. — В лесу было темно и мрачно, — продолжал он. Собаки были готовы броситься на кабана. Они лаяли, выли и рвались за ним прямо в заросли. Несколько было убито и покалечено, но потом вся стая напала на него. Он вырвался из своего укрытия и бросился прямо на нас. Я сделал удачный выстрел, Эдит, но споткнулся о камень и упал. Зверь устремился прямо на меня. Я уже слышал его отвратительное дыхание, когда пытался удрать с его пути. Тогда отец рванулся вперед и пустил стрелу. Зверь был слишком близко от него, но он убил его единственным выстрелом. В предсмертной агонии кабан сильно боднул отца. «Он спас мне жизнь», — закончил Кедерик. На минуту на его лице появилось юношеское выражение, и сердце Эдит рванулось к мужу.